Глава седьмая. Разоблачение. Сердце забилось, как сумасшедшее. Ловко он меня поймал. И специально меня оставил, чтобы проверить подозрение. Где только смог раздобыть мою кровь? Отец дал? Или запаянная мензурка сохранилась в архиве школы? Я молчала. Что тут скажешь? и настороженно следила за магом, глядя из-под Он шагнул вперед, закрыл дверь и поставил передо мной на столик шкатулку. Сам сел в кресло напротив. И я подумал, если одно письмо нашло адресата, то почему не сможет его найти другое, отправленное с использованием той же магии? А других доказательств и не надо. Белых воронов можно не приглашать. Хотя я с интересом посмотрю, что мне напишут из Лайрона о Мейс Асси Лиртон. А может, все же заклинание единения крови? Вы сами о нем сегодня вспоминали. Моя шкатулка показывает полную идентичность, а не какой-то процент схожести с адресатом, только и возможное при единении. Видите шкалу? Она полностью синяя. Второе. Самоучка из провинции, дочь стихийной ведьмы, не смогла бы уложить лича, да еще и с полупустым резервом после схватки с Айе. Ваша реальная ступень магии гораздо выше тройки, леди. И третье. Мастер Эрвиц Тейр разительно изменился после того, как отведал зелье из вашей фляги. Я еле признал друга как и его собственный хаур. Вы тоже из нее пили, не так ли? Я отвернулась. Нечего на меня смотреть такими веселыми глазами. Не отпирайтесь, сказал он, хотя я ни слова не произнесла. Эрвит мне рассказывал и даже показывал вашу флягу. Сенсационное открытие. Жаль, что одноразовое. В результате вас не признал не только привратник, но и ваши учителя, и даже бывший ректор. Трудно представить, что человек может внезапно помолодеть лет на пять. Но менталист, магистр Нейсон, подал мне странный знак двойной личности. Почему вы не стали настаивать на проверке по крови, леди? А зачем? Чтобы меня отправили на отбор? Он мне не нужен я уважаю нашего короля и даже могу верно подданнически любить его но совсем не как избранника моего сердца а небеса не обманешь нечего и пытаться это окончательное решение мы восстановим ваш диплом и документы магистресса анерой благодарю не помешает я равнодушно вежливо улыбнулась и открыла первую попавшуюся папку а теперь я могу заняться порученным мне делом. Вы... Я Аси Лиртон, если вы забыли, господин магистр. И это тоже мое имя. Так получилось, что Мейс Летиция Лиртон меня официально удочерила, чтобы взять под покровительство рода. Вы предложили мне работу ассистента. На вашем столе лежит мое заявление, и я не хочу из-за пустяков сорвать порученное мне дело. «Из-за пустяков», — повторил Светлый. «Именно так». «А как же ваш отец? Он за вас волнуется». «Не может быть. Не нужно вводить меня в заблуждение. Ему нет до меня дела. За целый год он ни разу не поинтересовался, жива ли я, добралась ли до Лайрена». «Ошибаетесь». Он выглядел подавленным, когда я говорил с ним. И он не только финансировал, но и возглавил ваши поиски сразу же, как узнал о вашем исчезновении две недели назад. Но, пожалуй, пока я поддержу вашу игру. И знаете почему? Потому что вам срочно нужен ассистент? Нет, леди. Мак даже не улыбнулся. Потому что после вашего исчезновения в Лайрене. Нашли три трупа, и это были девушки, очень похожие на вас. «Три?» — ужаснулась я. Спины коснулись ледяные пальцы озноба. «Но при чем тут я?» «Охота шла именно на вас, следователи не сомневаются. Все жертвы почти одинакового возраста, и это зеленоглазые, светлокожие девушки с длинными каштановыми локонами. Как на этом рисунке. Маг вынул из шкатулки и положил передо мной миниатюру с моим портретом годичной давности, созданным через день после моей третьей инициации. Портрет получился удачным, от него веяло весной и солнцем. И легкое белое платье мне очень шло. А я и забыла, какой веселой, беззаботной и симпатичной могла быть в далеком прошлом, когда за плечами еще не было года самостоятельной и очень экономной жизни. Ведь я, когда уезжала из отцовского дома, не взяла с собой ни единой вещицы, ни одежды, ни драгоценностей, только немного еды для себя и овёс для лошади. У меня нет врагов. Это случайность, что девушки похожи на меня? Простое совпадение. Некроманты утверждают, что убийца окликал жертв именем Асгерт. Это уже не совпадение, леди. Уехав! Вы, возможно, избежали смерти. И пока охотник на вас не найден, а вы отказываетесь стать одной из невест короля и получить королевскую защиту на время отбора, лучше вам остаться Мейс Асси Лиртон и не возвращать вашу внешность. «Вы меня уговариваете? Я же этого и хотела!» Светлый отрицательно покачал головой. Это я сам себя уговариваю. Он взял мой портрет, провел по нему ладонью, словно смахивая пыль. Улыбнулся. Не мне, а портрету. Трудно смириться с тем, что такая красота скрыта, как солнце колючими снежными тучами. Ох уж эти светлые! Он точно поэт. Солнце, тучи. «Да плевать! Я всегда предпочту надеть грубые железные латы поверх нежной кружевной рубашки. пору поблагодарить проклятых Ая за такую защитную маскировку. Известие о том, что за мной кто-то охотится, было настолько ошарашивающим, что я не могла собраться с мыслями». «Расскажите о себе, леди Асгерт. Вам ведь уже нечего скрывать». Мягко попросил синеглазый, и поставил передо мной чашку с горячим укрепляющим отваром. Я почувствовала аромат цветов Стасилой и сердцекрепа, заботливый. Скрывать мне действительно уже нечего, и я рассказала о том, как решила доказать, что гордые аристократки-чернокнижницы не чураются самостоятельно зарабатывать деньги на жизнь своим трудом и талантами. Ни слова об отцовском шантаже, разумеется. Такой ссор не выносит из дома. Амулет переноса, который я задействовала в тот далекий вечер, как только стены замка скрылись из виду, доставил меня прямо во двор тетушкиного дома. Мне не пришлось блуждать по дорогам королевства. Тетушка Летиция очень обрадовалась и отнеслась ко мне как к родной дочери. Своих детей у нее не было, она жила в одиночестве, а незадолго до смерти двоюродная тетка меня удочерила. Но я и без того была единственной ее наследницей. А вот о том, что перед простолюдинами нельзя ронять титул, любой лорд и без подсказки знает. Назваться именем Маркизы ривс или леди Асгерт Анерой я никак не могла. В Лайроне меня знали только как Асси Лиртон. К счастью, мамина двоюродная сестра носила ту же фамилию. «Зачем удочерять? При живом-то отце», — удивился и у ректора. О передаче мне родовой силы я умолчала. О таком не говорят. Главное, к магии Аэ, сила женщин рода Лиртон, не имела отношения. «Для спокойствия ее души», — ответила я. «И как отнесся к такому акту герцог Грессиер?» «Понятия не имею. Не уверена, что отец об этом узнал. Тетя Летица и мой отец не состояли в переписке». «Вы можете предположить, кому так сильно мешаете?» — спросил магистр. «Нет. Кому я могла мешать? И кто мог догадаться в Лайроне, что Асси лиртон и Асгерт, а не Рой, одно и то же лицо?» Даже Мачихи я уже давно не мешала. С глаз дало из отцовского сердца вон. «А родственники вашей тети?» — не унимался и у ректора. Они могли разозлиться, что она приняла вас в семью. Возможно, кто-то охотится за наследством моей слетицы и Лиртон. У нее не осталось родственников. Я была последней. Да и какое там наследство? фыркнула я. Полугнилой деревянный дом. Если старинный, то в нем могут быть спрятаны артефакты. Вы полагаете. Тётка о них не знала, зато знает чужак. Очень сомневаюсь. В родовом гнезде магов сложно что-то спрятать так, чтобы это осталось тайной для главы семьи. Но, предположим, тогда какой смысл убивать? Подождать, когда хозяйка уедет, и ограбить? Но вы могли взять что-то с собой. Всего лишь учебник по темной магии. На память. По нему несколько поколений учились все маги, рождавшиеся в тетушкином доме. Они из-за какой-то особой редкости или тайных рецептов. В школе Ока есть точно такой же. Я буду благодарен, если вы покажете нам с магистром Стейром этот учебник. Хорошо. Странно, что Светлый пригласит Суафита экспертом. Он доверяет чужаку больше, чем своим магистрам темной магии? «Прямо сейчас», — уточнил магистр. «Анкеты невест я перенесу в вашу комнату. Так и быть. Изучите перед ужином». «Хм, тасье все таки можно выносить». Вот и подтвердились мои подозрения, что Сириан специально меня задержал, чтобы устроить провокацию с письмом. Ио ректор самолично проводил меня на чердак, где Эрвит Стейр запер мой дорожный мешок. «Некромант присоединился к нам уже на лестнице башни, и у меня сложилось впечатление, что он только что летал над крышей, маскируясь под обычного черного ворона». Увидев пустое обиталище с кучками черной пыли, все, что осталось от рухляди, уничтоженной заклинанием праха, Сирин удивленно поднял бровь. «Разве вас здесь поселили?» «Попробовали», — ответил вместо меня ворон и усмехнулся. Но я применил пространственную магию и расширил помещение. И мгновенно раскрыл портал. Сделал привязку. Светлый оценил скорость. Некромант молча кивнул. Внутри овального дрожащего контура проглянул знакомый интерьер светлой комнаты. И первое, что бросилось в глаза, мои испачканные засохшей болотной жижей штаны, небрежно брошенные на подушку в изголовье кровати. Помнится, я их оставляла в ванной, в корзине для грязного белья? Ну, мерзкая леди Квин, кроме нее некому. Когда только она успела? Я покраснела, оценив замешательство на лицах магов. Ворон, покосившись на меня, нырнул в портал и через пару секунд перетащил на чердак три стула и поставил кружочком поближе к запыленному окну, откуда чудом просачивался и расходился с золотыми веерами солнечный свет. «Мне тут комфортней», — заявил он. «Там светлой магии еще сильнее фонит, и сначала проверить надо апартаменты на сюрпризы. Да и моя помощница всегда должна быть под моим крылом». «Хм, Эрвит кашлянулся неглазой «Надеюсь, не в прямом смысле?» Ворон заинтересованно покосился черным глазом на пунцовую меня и расхохотался. «Да как сказать? Почти в прямом». Некромант поднял насмешливый взгляд к потолку. Раз уж ты назначил меня распорядителем, я оборудовал себе гнездо под крышей, чтобы держать территорию под контролем. Слишком хорошо я знаю ваших черных ведьм. Уже сегодня они начнут глаза друг другу выклевывать. Ты хоть на жордочке спи, Эрвит, но не забывай, что леди нужно несколько больше. Значит, все-таки леди. Мгновенно смекнул сообразительный суафит и бросил на меня, посерьезневший взгляд. Для всех остальных мы с Лиртон, остро взглянул лорд Сириан. Но об этом мы позже поговорим. Ваша книга на месте, леди. Хорошо, что ворон оставил мешок тут, вздохнула я и развязала тесенки. Вот, видите, самый обычный учебник, только старый. Я протянула книгу некроманту. Он оказался предусмотрительным. Окутал кончики пальцев темными микросчетами, прежде чем прикоснулся к вещи, от которой ощутимо повеяло темной магией. В книге были не только заклинания и описание работы с ними. Она работала как предохранитель и накопитель. Но это как раз естественно для тёмномагических учебников, ведь они впитывали энергию неудавшихся разрушительных заклинаний учеников. Иначе, пока они натренируются, тысячу раз могут разрушить сами себя и тех, кому не повезло оказаться рядом. Любопытно, пробормотал Эрвит, задумчиво полистал страницы, затем Петернев взъерошил перья черных, как смоль прядей волос. Зачем такую тяжесть с собой таскать? Совсем устаревший учебник не Даже младшие адепты засмеют, если увидят, что кто-то еще по нему учится. Многие заклинания из него давно усовершенствованы, стали короче, экономнее, энергетически и стократ эффективней. И если леди училась в школе Ока, то совсем не по такому раритетному изданию. Должна знать новое издание. Я знала. причем наизусть. И семейную ценность таскала с собой вовсе не вместо гири, чтобы стать еще стройнее, сильнее и выносливее. А лишь потому, что темные ведьмы Лиртон с древности обучались по этой книге, и накапливала она именно их энергию. Такого накопителя больше в мире не существует. И если раньше у меня был дом рода Лиртон, тоже многовековой накопитель и защитник, то теперь книга — это все, что у меня осталось. И охотиться за ней бессмысленно, даже если знать ее секрет. «Во-первых, остался родовой дом, хранивший куда больше. Во-вторых, теперь никто, кроме меня, хранительницы, не сможет воспользоваться ни этой книгой, ни ее накопленной силой. А чужаки и вовсе не должны ничего заподозрить». «Ничего необычного», — некромант пожал плечами и протянул учебник светлому магу. И я осторожно выдохнула. Напряжение меня оставило и тут же поймала взгляд синих глаз и осознала, что лорд Сириен давно наблюдает не за вороном, а за моей реакцией. Успел ли он поймать мое облегчение? Прикасаться к учебнику Светлый не спешил. Провел раскрытый ладонью над книгой на расстоянии локтя. «Вы, конечно, не скажете, леди, сколько веков этот антиквариат напитывался темной магией без переноса в более подходящий накопитель», — спросил он. «Понятия не имею. Честно призналась я и в самом деле не знала. И о том, что он написан на тончайшем пергаменте, созданном из кожи Ае, вы тоже не знаете?» Я шокированно распахнула глаза. «Нет, рвотных позывов не было. В конце концов, я же темная магистресса, получившая высшее образование в лучшей школе мира Айере. В архивах школы Ока имелись темные книги, написанные и на человеческой коже. Результат чудовищного заблуждения древних. Будто носитель способен влиять на информацию, на нем записанную. «Но ае Ая... «Точно на коже?» — хмуро спросила я. «В конце концов, Айе вполне способна принимать облик деревьев. И пауков на этих деревьях, и белочек. Вот белочек особенно». Если зелье не то сваришь из коры и листьев такого дерева. Удивительно, как легко светлое определилось, чего сделана книга. Я как-то видел такой же древний учебник по светлой магии. И маг, показавший мне ее, точно знал, как она была создана. И материал, по ощущениям, весьма схож. Но все таки надо бы сравнить. Я попрошу ее найти. А что откладывать? «Пойдем поищем», — подхватился ворон. «Мне тоже интересно». Книга хранится не в школьном архиве, а у нас первоочередные дела простаивают. И для начала нужно решить вопрос с местом, где вам жить, леди. Здесь на чердаке очень романтично, но слишком пыльно. Далеко от конкурсанток и подрывает престиж вашей должности. Вы можете занять любое из помещений в темном крыле на любом этаже. Оно сейчас пустует. Я бы хотела оставить за собой те апартаменты, которые мы уже отвоевали. Они лучшие на этаже, хоть и светлые. И престиж должности не пострадает. А я, во-первых, буду на своей шкуре ощущать влияние светлой магии на конкурсанток. Во-вторых, всегда смогу вмешаться вовремя в неизбежные конфликты. «А наше совещание?» — вспыхнул Ворон. «Их можно проводить здесь?» — поддержал меня сирин Тем более, что ты уже сделал портальную привязку, и ассистенту не придется идти в круговую и карабкаться по грязным лестницам. На то и порешили. Я забрала книгу, мешок и ушла к себе порталом. На прощанье Ио ректора напомнил о предстоящем официальном знакомстве с претендентками и совместном ужине. У меня еще оставалось время сменить мантию светлой адептки на магистрскую, почистить апартаменты от парочки неприятных проклятий, оставленных злобной леди Квин, и заглянуть в анкеты. Досье снова оказалось 50. Сверяя со списком допущенных к следующему этапу претенденток, я перебрала роскошные, обтянутые черным бархатом папки с белым прямоугольником в золотой рамке на обложке. Не нашла ни одного из своих имен. Зато обнаружила неучтенное имя, отсутствующее в списке. Тирина, Данира, Гаяена, графиня Баронс. Единственная оставшаяся в живых наследница древнего рода черных магов. В папке лежал портрет юной белокурой девочки с надменным взглядом голубых глаз. А вместо анкеты — сиротливый листок двухлетней давности с диагнозом целителей. Итак, Консилиум магов утверждал, через год после пожара, в котором Тирина пострадала, что физическое здоровье графини Баранс в норме, но ее магические каналы выжжены и восстановлению не подлежат. Способностей к магии леди более не имеет. Кроме того, и следов магии Ае не обнаружено. Но ради безопасности королевства рекомендовано отстранить кандидатуру леди Баранс от участия в отборах невест для знатных персон. Зачем тут эта папка? Вероятно, магистр сирин что-то напутал. Отложив ее, я занялась другими. Из полусотни девушек я была знакома с тридцатью. Из них больше десятка учились со мной на одном потоке. Что поделать, возраст у меня такой, самый подходящий для замужества. 22. Всего год назад я прошла третью инициацию. А к 23 почти все титулованные магистрессы выходят замуж. Еще десяток участниц возрастом от 18 до 20 были с младших потоков. Всего-то. И это не удивило. Полная инициация темной магистрессы дает огромные преимущества. Стабилизируются потоки, вырастает сила, уравновешивается характер, обостряется интеллект и даже улучшается внешность. До 21 мы все похожи на гадких лебедят, в которых трудно заподозрить прекрасного лебедя. Правда, было одно исключение. Тирина Барнс. Но теперь понятно, почему некромантка так отличалась от всех в лучшую сторону. В ней дремала кровь Ая. Удивительно, что такой изъян удалось сохранить в тайне. Впрочем, иногда наследие диких пробуждалось через десятки поколений, неожиданно, как взрыв подводного вулкана. Еще пять знакомых мне девушек были старше, от 23 до 25. В них наверняка был какой-то недостаток, или они были убежденными ненавистницами брака или законченными романтическими дурами, втайне мечтающими о единственной любви. Особенно часто, как ни странно, такие встречались среди циничных некроманток. Наверное, потому что светлая и несбыточная мечта — единственный предохранитель, помогающий не сойти с ума при каждодневном столкновении со смрадом смерти. Но королевская корона — слишком сильный аргумент, чтобы устоять. Их анкеты я сразу отложила в сторону. Слишком мал шанс на победу. Дело не в возрасте. Любой менталист подтвердит. Внутреннее убеждение никуда не делось, даже если его на время затмил блеск золота, и раздражение черной магички будет накапливаться, делая характер невыносимым. Взгляд невольно вернулся к лежавшей отдельно папке с именем юной графини Баранс. В ней была только внешняя красота. Более невыносимого, коварного и злобного существа на моем пути еще не встречалось. Может быть, разгадка в том, что у нее кто-то отобрал мечту? Впрочем, какое мне до этого дело? У меня 49 девиц, которые уже сегодня схлестнутся в борьбе за светлое и холодное, как лед, сердце коронованного белого мага. И мне зачем-то нужно выделить 10 самых перспективных. Может быть, и ио-ректор рассчитывал на то, что я за время учебы познакомилась с большинством девушек и знаю о них чуть больше, чем преподаватели и даже менталисты? Я смахнула все папки в одну кучу. Нет, торопиться с выводами я не буду. Сначала нужно взглянуть им в глаза. Особенно тем, кто обучался в провинции или вовсе за пределами королевства. У девушек из глубинки было мало шансов. Разве что они отличались ослепительной красотой. Все, кто мог похвастаться магической силой или выдающимся умом, попадал в столичную школу Ока. А дети высших аристократов обучались тут вне зависимости от талантов. Не все. Некоторых в силу каких-то причин переводили на домашнее обучение. Вот и получалось, что в бесплатных провинциальных школах оставались только слабые, худородные и бедные. Таких обучавшихся вне школы оказалось на удивление много 22 разного возраста почти половина. И это говорило о том, что король после подавления столичных бунтов сделал ставку на сельскую аристократию и решил перетасовать колоду приближенных. Оставались три иностранки шаманка из племени южных варваров, младшая княжна Союзного королевства и горянка, из безвестного, но очень свободолюбимого племени. Перед ужином ко мне заглянул Эрвит уже привычным способом. Сначала он заявил о себе тонким серебряным гулом, намечающегося портала. «Готово? Можно войти?» — раздался его приглушенный голос. Я только что обезопасила и натянула выданную мне мантию светлой магистрессы, и была слегка зла. Темную форму Костелянша отказалась выдать, ссылаясь на распоряжение совета, чтоб этих советников демони драли. Потому мне пришлось создавать темный полок-подкладку. Терпеть зуд от светлой магии, пропитавшей белую ткань, я не собиралась. Ничего, дайте только добраться до его ректора. Точно помню, что вредная леди Квин была в темной мантии. «Входи!» — буркнула я. В воздухе нарисовалась светящаяся черта, расширилась до овала, и пространство внутри разорвалось, пропуская крепкую фигуру в черном. Что это на тебе? Удивленно округлил Эрвит черные глаза. Ты зачем полог тьмы на себя натянула? Боишься нападения рыцаря света? Эта штука колется, пояснила я, дернув за рука в белой мантии с нашитой на нее черной траурной полосой. «Магистр Стейр, может, ты убедишь Костеляншу, что я не конкурсантка?» «Она не поверила. Приказа об ассистентке, говорит, нет, а приказ совета об отборе есть, и моего размера, будто бы только эта мантия осталась, врет». «Видишь ли, Асси, ректору сейчас не до таких мелочей». А у тебя будет железный аргумент перед конкурсантками, если начнут ныть и жаловаться, что ты сама в их шкуре и не жалуешься. «Я не жалуюсь!» — вспыхнула я. «Не-а, не не слышал И вредный ворон демонстративно заткнул уши и огляделся. «А, а вижу. Комнату ты уже почистил от проклятий. Я так и думал, что справишься, потому сам не стал их убирать». Я отмахнулась, все еще переживая за свой внешний вид. Подумаешь, проклятие. Первое, чему учится темный маг, обезвреживать сюрпризы от себе подобных. А на бал мне тоже в светлой мантии идти? К завтрашнему вечеру мы решим этот вопрос. Кстати, завтра с утра у тебя полигон, потому сегодня за ужином лучше не пить ничего вредного. Какой полигон? Как какой? Уровень силы будем определять, забыла уже? Нет, но я думала, проверка уже не нужна, раз мое имя вы уже знаете. Кроме нас с Сириэном, в Совете еще десять магов, плюс наблюдатели. Пока они тебя воспринимают только как Мейс Асси Лиртон, не забывай. Значит, полигон неизбежен. Я поморщилась и смирилась. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления.